Глава пятая. Отдых. Флут. Лорд-главнокомандующий Варп. Провал операции с захватом школы резонанса сильно повлиял на положение дел. Гораздо сильнее, чем можно было бы предположить в начале. Можно сказать, последствия до сих пор, как круги по воде, расходились по всему кластеру например прошло всего несколько часов а имя разрушителя стало известно всем заинтересованным лицам которые до этого и слышать не слышали ни про одного адепта зиранга многие миры спонсоры непосредственно не принимающие участие в операции пришли в ярость они вложили кучу сил средств и времени терпели убытки от блокировки торговых маршрутов а тут какой то клоун разрушил весь план Правда, их ярость была направлена больше на лорда главнокомандующего Варба, в частности, и их родной мир Малаван в целом. Бегство наемников, которых с таким трудом доставили на Зеранг, послужило той самой последней каплей, заставившей крупных игроков пересмотреть приоритеты. Многие стали нанимать диких мастеров, а некоторые зашли так далеко, что назначили переговоры с Митточем. Впрочем, они их по-настоящему никогда и не прекращали. Варп таких подробностей не знал, пока не получил вызов от родной планеты. «Лорд командующий Почтительно, но твердо обратился к нему глава Координационного Совета и по совместительству военный министр Малаван, господин Дуанг. «Ты нас сильно подвел! Обещал победу, а вместо этого усилил врагов! Мы в полном дерьме!» «Дуанг!» — устало произнес Варп. «Это не окончательный провал. Мы еще можем...» «Не надо оправдываться!» «Аналитики говорят, что школы пространства способны перекрыть Зеранг в любую минуту». Не слушая собеседника, продолжил министр. «У нас почти не осталось времени». Безна! Я знаю это! Чего ты от меня хочешь?» Взорвался лорд-командующий. «Операция изначально пошла не по плану, и ты не можешь обвинять в этом только меня! Например, как так получилось, что сюда может прилететь любой проходимец в пары кредитов в кармане?» «Про корпорацию я и вовсе молчу». Они чувствуют себя возле флута, как дома. Это ты тоже мне припишешь, а? Кто клялся, что не допустит сюда этих шакалов? Согласен, все изначально пошло не по плану. Тогда нечего меня обвинять!» Все больше распалялся Варф. «Знаешь, чего я больше всего хочу? Вот прямо сейчас! Я тебе скажу! Плюнуть на ваши разборки с митощем, от которых мне ни тепло, ни холодно, и вернуться в пояс! Успокойся!» Неожиданно громко ряфнул Дуанг. Но тут же примирительно добавил. «Варф, никто не говорит, что ты один отвечаешь за это дерьмо. Но я говорю как есть. Мы проигрываем. Поэтому наши умники придумали новый план. А чем тебя старый не устраивает? Все, что мне нужно, это больше наемников. Дай мне еще солдат. Я захвачу еще один дворец, и все это закончится! В свете последних событий я сильно сомневаюсь, что твоя армия дойдет до цели», — хмыкнул Дуанг. «Прилетит разрушитель и уведет наемников». «Не прилетит», — сквозь зубы произнес Варп. «В этот раз мы атакуем Миточ или Альянс Школы Вантана, но не Союз Зеранга». «Ты не совсем понимаешь ситуацию, Варп». Тяжело вздохнул Дуанг. Даже через дальнюю связь было слышно, что министр вымотался. Видимо, тоже не спал много дней подряд. «После новостей о бегстве армии генерала Чувала, Амуран и Ковтушан официально объявили, что не будут нас поддерживать в операции на Зеранге». «Даже так?» — удивился Варп и на секунду задумался. Эти два мира входили в пятерку сильнейших. По классификации кластера они назывались совершенными, то есть генерировали такую чистую энергию и в таких количествах, что их жители могли достичь конца стадии синтез, ни разу не сражаясь, в отличие от просто стабильных цивилизаций. Максимум были уровни с 6 по 8, в зависимости от ранга. Но даже это они делали медленнее. В общем, совершенные миры имели массу преимуществ как для жителей, так и для правительств, которые получали толпы адептов старших уровней, многие из которых, переходя на следующую стадию и перебираясь в пояс, все равно оставались лояльными своей родине. Вар был тому прекрасным примером. Однако на текущий момент в Антане имелось всего 7 совершенных цивилизаций. Включая Малаван, и примерно полторы тысячи просто стабильных. Естественно, отказ двух сильнейших игроков от участия в операции должен был серьезно изменить расклад сил. А Муран и Кавтушан кто-нибудь поддержал? спросил после паузы лорд главнокомандующий. Разумеется, фыркнул Дуанг. У них сотни последователей, считай, треть лиги на их стороне. А другие две трети? Скалс пока с нами, остальные думают. Плохие новости. — нахмурился Варф. — Отвратительные, — согласился министр. — Теперь нашими противниками стали не только приручители, но и амуранцы с ковтушанами. Хотя теперь это, считай, одно и то же. Наверняка миточ предложил предателям долю в бизнесе, вот они и решили пересмотреть договоренности. Нашли время, сволочи. Грядут большие изменения, Варф. Дело касается не только перевозок. добычи пальцы торговля, производство артефактов. В общем, в каждой сфере начнется передел. Понимаешь, насколько высокие ставки? Кто бы ни выиграл, операция на Зеранге изменит баланс сил в кластере. Отныне каждый будет тянуть одеяло на себя, а Лига перестанет быть гарантом безопасности. Боюсь, что молодые миры ждут тяжелые времена». Варп машинально кивнул, хотя собеседник его не видел. Борьба действительно вышла на новый уровень. Любой стабильный мир мечтал о переходе на следующий ранг. Совершенные миры были более устойчивыми, чем просто стабильные а значит могли существовать тысячелетиями они напоминали лесных исполинов гордо возвышающихся посреди деревьев карликов а потому купающихся в лучах солнца молодые цивилизации на грани слияния в этой аналогии были удобрением поставщиками ресурсов однако корни у этих исполинов давно прогнили поскольку путь от стабильного мира к совершенному они прошли не столько за счет внутренних качеств жителей а сколько в результате сложных манипуляций Фактически, семь ведущих цивилизаций Вантана можно было назвать квазисовершенными, по аналогии с квазикоснувшимися адептами. И те, и другие вроде формально соответствовали рангу, но по сути находились в очень шатком положении, и многочисленные примеры из истории показывали, что в случае проблем совершенные миры регрессировали на удивление быстро, а звук от их падения разносился по всему лесу. В общем, имелись подводные камни, а устойчивость была не такой уж устойчивой. Чтобы удержаться на вершине, все шло в ход. Пыльца, кристаллы, лучшие специалисты — Малаван, Амуран, Ковтушан, Скалс и другие снимали сливки со всего кластера. Без этого они не мыслили своего существования. Уже давно в Антане не рождалось истинных наследников Акарана, который в свое время был реальным хозяином кластера. Все пытались схитрить. «Значит», — подытожил Варп, — «все зависит от меня». «Не только, но ты важный элемент, поэтому твоя награда станет еще больше в случае победы». «Обожди с обещаниями. Я здесь не только ради награды. Скажи лучше, на кого мы можем рассчитывать». «Только на себя. Лига выглядит цельной, но внутри все прогнило. Даже Скалс под вопросом, хотя они всегда были нашими союзниками». «Насколько я помню, штаб-квартира Сувры находится на Скалсе». «Верно!» — подтвердил министр. «Мы не знаем, насколько тесны у них отношения, но ты не должен открыто враждовать с Уврой!» «Ладно, а по поводу плана, который ты упомянул, Дуанг?» <связь> «Наконец ты вспомнил о нем! Пока ты захватываешь дворцы, мы не сидели сложа руки. Наши умники провели ряд исследований. Результаты впечатляющие. Мы можем вытащить Зеранг наружу, не захватывая все дворцы!» Победно произнес министр и замолчал. «Это как?» — тут же заинтересовался Варп. «Я не понимаю всех тонкостей, но если вкратце, то с помощью великих артефактов твой строитель создаст настолько жесткую связь с планетой, что вытянет ее из аккреционного диска, как рыбку из пруда». «Здорово!» — обрадовался лорд-командующий. «Так и надо было сделать с самого начала». «Не думай, что это так просто. Нам нужны были данные из Зеранга». Кроме того, планета может разрушиться от напряжения. Она и так нестабильна. Все равно это рабочая схема. И раз ты мне рассказал о плане, значит, решение принято. Когда начинаем? несколько минут назад ты не верил в него, а сейчас торопишься. — Не торопись. Мы должны передать тебе не меньше сотни великих артефактов. Вообрази сложность задачи. — Да уж, — присвистнул Варп сотню артефактов откуда вы возьмете столько будем собирать по всему кластеру что то дадут союзники что то достанем из закромов что то тайно купим в поясе переделаем все думающие машины придется потрудиться самое сложное сохранить это в секрете стоит про артефакты узнать конкурентам и <звы> если бы не текущие обстоятельства мы бы ни за что не решились на подобный шаг и все таки «Как долго займет подготовка?» «Не знаю», — честно признался министр. «Но ты пока тени время. Миттыч должен видеть, что мы не сдаемся. И главное, мы должны победить. Завистники называют нас наследниками Акарана. Раз так, то нам нужно стать ими». Дуанг пояснил еще несколько моментов относительно плана и отключился, оставив лорда-командующего в тяжелых раздумьях. «С одной стороны, новости нельзя было назвать плохими» а с другой, нагрузка и ответственность на Варба сильно возросли. Как и количество врагов. Теперь нельзя было верить даже некоторым офицерам в его собственном штабе. Убедившись, что взаимодействие между Фанделем и Хабуном налажено, Алекс решил немного отдохнуть. Можно было бы вернуться во дворец Крикунов, но Зоб точно будет ныть, что, мол, нужно поскорее восстановить как можно больше старейшин, что, мол, только так они быстро усилятся. Причем наверняка будет подсовывать в первую очередь членов своей школы. То есть припахает Алекса по полной, не предлагая особо ничего взамен. Конечно, рано или поздно все равно придется это сделать. Но прямо сейчас надо было посидеть в тишине. Очевидно, что активная фаза войны за дворцы сошла на нет, поскольку Лига вряд ли в ближайшее время решится на марш-бросок по долине, а Союзу Зеранга надо было переварить пополнение. В общем, возникла непредвиденная и такая долгожданная пауза, которой нужно было воспользоваться. Но если все же разразится катастрофа, его мгновенно найдут. Отчего-то Алекс теперь был в этом абсолютно уверен. Так почему бы не задуматься о будущем? А где это лучше сделать, чем не у Валентайн в гостях? Тут вот его никто не станет донимать. Поэтому он, на правах почетного мастера, попросил Аарона открыть проход во внутренний дворец и подыскать какое-нибудь тихое местечко, без пафоса и шума. Хранитель незамедлительно выполнил просьбу и провел в довольно большой зал. «Это чьи-то покои?» — спросил землянин. «Я же просил что-то спокойное, а сюда кто-нибудь может заявиться в любой момент». «Не заявится. Это твоя новая резиденция в школе резонанса, Алекс. Только ты сюда можешь войти». «Ого!» Присвистнул тот, рассматривая резную мебель, немного вычурные гобелены на стенах и красиво расписанный потолок, напоминающий звездное небо. «Тут мог бы жить король!» Зал производил впечатление обсерватории или покоев адепта звездочета. Длина составляла почти полкилометра, а как Алекс понял, у мастеров пространства именно размеры жилища определяли престиж жильца. «Значит, его уважают!» «Не король, но старейшина!» — поправил Аарон. «Валентайн лично выбрала это место. Нравится?» «Нравится, но я не привык к таким просторам. Словно на стадионе поселился». «Ты освоишься. Валентайн хотела, чтобы ты чувствовал себя полноправным членом школы резонанса. И многим дают такие хоромы». «Только избранным». «Надо будет потом поблагодарить ее», — пробормотал Алекс. «Если что-то понадобится, только скажи». «К сожалению, у нас не так много припасов, но есть и напитки, и деликатесы». «Пока обойдусь, но спасибо за предложение». «И маленький совет. Попробуй тут помедитировать». Посоветовал хранитель и исчез. Заинтересовавшись, Алекс добрался до центра зала, где находился жилой уголок с диванами, креслами и прочими удобствами. Присел на кушетку и замер с закрытыми глазами. Восприятие растеклось по залу. Сначала ничего не происходило, разве что он почувствовал знакомый кисель за стеной. Но через несколько минут возник интересный эффект. Ему показалось, что пространство зала — это продолжение его тела, причем оно было защищено от всех внешних угроз и одновременно усиливало мельчайшие ощущения. Очевидно, именно такого эффекта и добивались строители. Зал был не просто жилищем, но еще и местом для тренировок тонких взаимодействий с пространством, Правдоподобные тренировки предполагали длительные медитации, на которые у Алекса сейчас просто не было времени. К тому же зал заполняла хоть и близко, но не его сила. Поэтому, не открывая глаз, он произнес. «Интерфейс». На внутреннем экране появился знакомый список параметров. «Уровень. 10. Энергия ядра. 194 830 и 196 единиц. Энергия хранилища. 30 резервов».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 61% Уникальное Изолированное хранилище 18% Пространство в пространстве 7% Пустота разума 7% Шиворот на выворот 2 звездочки 88% Пустота как огонь Максимальная Шаг пространства 42% Восприятие пространства Звездочка 70% Поток Звездочка 60% Пепел пространства Прочерк Раскол пространства 3%, Око, звездочка 62%, магнит, звездочка 56%, Озеро пустоты 6%, Жало 8%, Без категории, интуиция пространства, Таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, улучшение, оболочка ядра. Спутники. Миром Первым в глаза бросился новый пункт. Спутники. Куда, естественно, попало миром. Впрочем, это было объяснимо, учитывая, что все эти параметры выверт его сознание. Куда интереснее было, когда этот пункт появился. Алекс напряг память. Он точно помнил, что пока он бегал по городу во дворце тела Тоша вместе с Васандой, то заглянул в интерфейс, но никакой миром там не было. А потом… Потом он был так занят, что не проверял статус полностью. Да и зачем? Он и так отлично чувствовал прогресс и состояние резервов. Статус скорее помогал вот в такие моменты, когда можно было спокойно посидеть и помедитировать над планом развития. Скорее всего, пункт появился после сделки с Литсуном. Видимо, тогда я успокоился и решил, что миром теперь со мной. Решил он. Любопытно. О чем говоришь? Проснулся хранитель, услышав свое имя. Что мы теперь навек повязаны. Хмыкнул Алекс, продолжая анализировать цифры. Больше всего воодушевил рост изолированного хранилища. «Глядишь, оно действительно доберется до долгожданного усиления, которое наверняка повысит боевой потенциал, а если повезет, то откроет и новые возможности». К сожалению, расчет на то, что постоянное использование меток хранителям сильно ускорит процесс ока, не оправдался. То есть скорость немного повысилась, но не в разы. В «Зачет идут только личные усилия», — хмыкнул землянин. «Еще порадовал рост базиса на несколько процентов из сферы» первое выросло во время недавнего полета и финального броска, причем не столько от веса тысяч адептов, сколько от сопротивления экрана вибрациям силы этих самых адептов и близких прорывов, чуть было не разорвавших энергетический конструкт. Опыт можно было повторить, например, расширив экран и полетав на нем во время бури. Или даже подняться повыше, если возле Земли будет слишком спокойно. Имея с собой миром, он уже не опасался мерзкой погодки и зеранга. Стоит подумать. Но вот чем Алекс не хотел пока заниматься, это развитием сферы, хотя цепные взрывы неплохо усилили матрицу. Он опасался, что неосторожный эксперимент может превратить кусок долины в разрушенную зону, то есть постоянно нестабильное пространство. Алекс сильно подозревал, что во время боя этого не произошло только из-за помощи Лиги, в смысле из-за того, что операторы дворцов вливали энергию сначала в безопасный коридор, а затем в купол. Благодаря стабилизирующему полю долина устояла. И последнее. Трансформация. С момента попадания на Зеранг показатель увеличился с 5,25 до 5,6%. Не слишком много. Но Алекс предпочел бы не повышать ее вовсе, пока не достанет техник закалки, которые только и гарантировали правильное развитие. Снова вспомнился план, одним из пунктов в котором была «Школа Великой Пустоты». Рано или поздно ему придется туда наведаться. Может, уже подошло время?» От размышлений его отвлек Аарон. «Алекс, Валентайн просит тебя подойти», — произнес хранитель. «Что стряслось? Лига проснулась. Наемники взбунтовались». Тут же очнулся землянин. «Нет-нет», — поспешил успокоить его Аарон. «Никакой непосредственной опасности нет». «Зачем я ей?» «Не могу сказать». «Не знаешь или не хочешь?» Информация недоступна. <смех> Где-то я это уже слышал. Хмыкнул Алекс. Ладно, ты меня заинтриговала. Показывай дорогу.